Глава шестая. Все на борт. После Аврала Эрик перешел на Марс и с высоты глянул вниз, на суетный мир палубы, а потом на Мэгдона и Капитана, стоящих рядом со штурвалом. С Марса удобно следить за людьми. Нет рядом десятка начальников, беспрерывно отдающих команды и шпыняющих матросов, кто хладнокровно, а кто орет и горячится, как боцман. Сжимают руками затылки, грозят кулаками. Вон старшего матроса Джоффа раз двадцать распекли на все лады. И он раскраснился, как рак, аж отсюда по бритой макушке видать. А всеми этими начальниками управлял один, самый хмурый и серьезный. Посмотрим, так ли он хорош, как говорят. Но капитан и правда казался кованным из железа. Этот старый хрыч Верховный сказал, что Дальгар — опасный человек. Мол, маг, но странное дело. Ничего такого Эрик ощутить пока не смог. Тысячи тупых акул. Надо что-то сделать. Ему сказали, что если он не вернется через два месяца, то пожалеет. Может, выследят его по этой метке или натравят кого-то из своих. Что еще умеют эти долбанные святоши? А он и так чувствовал, будто слаб Даже во время испытания рука соскользнула так не кстати, едва удержался. Эрик прищурился и вгляделся в землю чужого острова, куда их занесло. В глазах зарябило от ярко-голубого цвета моря, изумрудной зелени и кучи разноцветных домов, бегущих с многочисленных песочно желтых холмов к побережью. На севере высились горы. Он цокнул. "И как же морского демона их затащила на этот островок? Они здесь потеряют не меньше дня, двух. А этот рейс и без того кажется ему долгим, хоть и длится меньше двух недель. Закончив с подвязкой хлопающего паруса, Эрик с остальными матросами спустился по вантам на палубу, где хозяйничал боцман. «Ну что, остановочка?» — довольно спросил круглолицый Дэнни. «Кажись так», — нехотя отозвался Эрик. «Чего не рад? Развлечемся, пока Мэйк с парнями затарится провизией. Может, здесь и девочки хороши?» он довольно ухмыльнулся и пробасил себе поднос на мотив моряцкой песенки. «Ветер попутный, что верность красотке распутной!» Эрик хлопнул матроса по спине и прошел по палубе дальше, пытаясь отыскать Мэгдона. Наконец увидел голову с редкими седыми прядями и мощные плечи моряка. Тот торчал возле фок-мачты, отдавая команды. «Надолго мы?» — спросил Эрик, подойдя ближе. Мэгдон обернулся и пожал плечами. день В худшем случае два, если ветер не поменяется. На берег всех отпустят. Пока только первую вахту, капитан приказал. Эрик решил не упускать случай. Будь другом. Прихвати с собой. Закупиться же надо. Тут наверняка с фруктами порядок. А я хорошо торгуюсь. Привыкший, весело усмехнулся Эрик. За своего примут. Он знал, что с первым помощником договориться можно, хоть тот и не решает такие вопросы. Зато сразу отнесся к нему нормально, словно в противовес злющему Боцману. Того уже успели обозвать драконом и шкурой, как офицера, нещадно дерущего шкуры с молодых матросов. Мэгдон согласно махнул рукой, отвлекаясь, а Эрик глянул настоящего на полубаки Байзона. Боцман Эрика откровенно не взлюбил. Еще бы, сам капитан своего человека на борт притащил. Теперь многие считают, что он тут на особых правах». Эрик хмыкнул. «Недоумки, надо развеяться». Суматуха улеглась, когда на среднюю палубу быстро спустился капитан. Коротко раздав указания, он вместе с майком и матросами первой вахты спустился в шлюпку. Эрик одним из последних занял место во второй. Несколько сильных грибков в одном ритме с остальными и широкая прибрежная полоса у подножия склонов начала приближаться. Эрик оглянулся через плечо. Город пестрел засеянными цветами, террасами и садами. Стали различимы собравшиеся на пристани люди. А ветер донес запах цветущих роз и магнолий и сильный пряный аромат какой-то травы. После высадки на берег и короткого разговора капитана с местным начальником матросов окружила толпа любопытствующих. Толстяк в разноцветном наряде, Ломанулся назойливо предлагать виноград и еще зеленые бананы, а к ним купе бутылку домашней настойки. Восторгов и суеты было много. «Откуда вы прибыли?» — загомонили разные голоса на пристани. «Вот это корабль! Из столицы, небось. Чего спрашиваешь? Сама не видишь?» «Куда идете?» — вцепился в рукав Дэнни, доходяга с голодными глазами. Кто-то из команды буркнул про Ивар и вокруг заохали. И вар идут, и вар говорят. Точно эта новость всех ошеломила. Эрик усмехнулся. Похоже, в эту глушь их северные друзья давненько не заглядывали, а ведь они не так далеко. Чего так интересно? Среди парней Бака Эрик пару раз слышал недовольство выбранным маршрутом. Мал неладное в тех водах у чужой столицы, да только внимания на это не обращал. Может, снова пираты разбушевались? то верно свяло качающейся вывеской, была темной и незаметной с главной улицы. Даже странно, что капитан выбрал именно ее. Бывал уже здесь? Вместе с компанией отпущенных на берег матросов Эрик уселся за дальний стол. Капитан, если и заметил его присутствие, то виду не подал. По его непроницаемому лицу не проскользнуло и тени подозрения, и демон с ним. Захотелось съесть здоровенный и хорошо зажаренный кусок мяса. Надо даже чем-то радовать себя, раз оказался в такой заднице. За столом расшумелись. Раз стоять все равно до утра, можно было и пиво хлебнуть. А кто-то не отказался и от чего-то покрепче. Только Эрик себе голову алкоголем мутить не стал. Зато заметил, как за стол к капитану уселся явно знакомый ему мужчина в темном костюме. Купец. На пальцах сверкали кольца с камнями. На шее тяжелая серебряная цепь. Но разговор оказался интереснее, чем по побрякушки. Капитан убеждал купца в чем-то, потому что тот согласно кивнул и, понизив голос, произнес несколько фраз. Эрик услышал лишь обрывки. «Значит, война. Плохие дела. В ближайшее время не ждать и варских кораблей? Надолго застрянем». «Война. Вот оно что». Эрик откинулся на спинку стула и крутанул в руках полупустую кружку дешевого пива. Как бы это не помешало ему вернуться в аркетар Тем более, что времени у него немного. А что будет с ним потом, Эрик пока знать не хотел. В этот момент в таверну вошли еще несколько посетителей и среди них пара молодых дамочек. — Что, он да обонравился. — Больно худо, — тут же хмыкнул дэни изучив посетительниц и прибавил что-то на Иварском. — Хода-хода, а в долгом рейсе и такой-то рад будешь! — ухмыльнулся одноглазый Бен. А потом и заулыбался одной из девчонок, которая сразу отвернулась. Эрик с трудом подавил издевательский смешок. — Еще бы! Улыбка-то у одноглазого некраша гримаса обезьяны, а под рукавом напомнила о себе легким покалыванием собственная татуировка, сплошь из хитро переплетенных линий. Знать бы, что за малый был тот бородатый мастер. Явно непростой, скорее всего, тоже маг, и потому испытывать судьбу с этой меткой Эрику не хотелось. Он потер предплечье, поморщился и отхлебнул пиво. Принесли поднос с мясом и горячей пшеничной лепешкой, обжигающей пальцы. Эрик жадно набросился на еду, изредка вслушиваясь в разговор за соседним столом. Матросы мешали и гомонили. Эта троица Дэнни Бен и коротышка Нилан спелись давно и прочно, слушая старшего бритоголового Джоффа. А тот, как не раз долетала до ушей Эрика, не стеснялся пройти с грязными сапогами по всем начальникам корабля. Конечно, покуда те не могли его слышать. Капитана и вовсе называл Кухаркин сын и черная кость, будто сам был голубых кровей, а ведь по плосконосой роже и не скажешь. Впрочем, их разногласия с капитаном еще могут сыграть ему на руку. За офицерским столом неожиданно все стихло. эрик посмотрел на прямую спину капитана. Мэгдон тоже выглядел напряженным. Еще несколько тихих фраз, и капитан поднялся из-за стола. «Ну что ж, время — деньги, старина. Впрочем, ты и сам это прекрасно знаешь», — со смешком протянул он руку купцу. «У меня тут еще пора дел». «Приятно было повидаться, бер «Всегда рад нашим встречам, Алекс», — поднялся в ответ купец. Он выглядел задумчивым, скользнул по Эрику взглядом, но надолго не задержался и вскоре вместе с капитаном покинул таверну. А потом заторопил остальных и Мэгдон. «Собирайтесь, бездельники, еще куча дел!» Пришлось выполнять свои обещания. А торговаться Эрик и правда умел так, что и первый помощник это оценил. Главное расположить человека к себе и всего делов. Вскоре после прохода по местному базару у них были и фрукты, и свежая зелень, та самая, чей сильный аромат Эрик учуял еще с лодки. Фенхель. Чудное название. А еще было несколько приятных для него встреч, когда он ненароком воздействовал на прохожих и тянул их силы, пока рядом не наблюдалось никого опасного. К полудню провизии набрали уже достаточно а вот бочек с пресной водой пришлось ждать долго. Только после обеда все дела были закончены. Эрик дотащил последний ящик припасов и с помощью Дэнни спустил в шлюпку. Капитана нигде не было видно после таверны, а жаль. Эрик чувствовал, как упускает возможность узнать что-нибудь важное. «Кажется, на этом острове есть люди, которые могли бы дать зацепку». Ведь Серый хотел не просто услышать о магических способностях капитана, но и получить доказательства. Может, стоит подобраться и выяснить через Мэгдона? Они явно с капитаном давние друзья, а помощник, кажется, еще не заимел на Эрика зуб. Еще бы. Весь этот рейс Эрик вел себя так, что не подкопаться ни одной настоящей драки, ни одного серьезного конфликта, Так, безобидные шутки над этими недоумками. Эрик сам себе казался уже до тошноты правильным и терпеливым. Он еще раз прошелся по порту, стараясь не встречаться с отпущенными отдыхать моряками, и, наконец, нашел Мэгдона со вторым помощником у самой набережной. Но спокойному разговору помешала неожиданная встреча. Пока они шли к шлюпкам, им навстречу из-за высокого дома выбрался парнишка. Чуть осмотрелся по сторонам, но потом решился и направился прямо к Майку. Парнишка оказался совсем юным. Матросская темная рубаха казалась будто с чужого плеча, а шляпа была лихо повернута наискось, прикрывая глаза от солнца. — Прошу прощения, Кириос! — начал он с волнением в голосе и уставился на Майка. Тот остановился на мгновение и взглянул вопросительно нахмурив брови. Паренек смутился. — Еще бы! Первый помощник выглядел настоящим морским волком. Суровое, покрытое загаром лицо, обветрено, а руки и рост такие, что он даже среди рослых матросов казался здоровенным. «Короче!» — резко ответил он. Эрик почувствовал что-то странное и попробовал осторожно всмотреться под полу короткой и потрепанной кожаной шляпы. Что-то этот паренек скрывал. Он кусал обветренные губы и явно очень сильно нервничал. Гораздо сильнее, чем требовал случай. «Вы же с этого корабля, Кириус. Прошу вас взять меня в команду!» Выпалил он на одном дыхании. «Я буду работать бесплатно. Хочу набраться опыта и служить на таком замечательном судне. Возьмите меня, пожалуйста!» Попросил он с надеждой еще раз, вытянувшись по струнке и глядя на Мэгдана снизу вверх. Тот отрицательно качнул головой. «Нет, мальчик!» Я не могу взять первого встречного парня с улицы. Начни с судна попроще. Эрика в это время мучила загадка, что же не так с этим парнем. И вдруг он понял. Почувствовал на миг, потянувшись к нему своим чутьем. Да это вовсе не парень. Эрик сразу спрятал ухмылку, чтобы не привлекать внимания Интересно, чем это все закончится? Вот дает отстригла косу, положенную девчонкам ее возраста. Пока он разглядывал спрятанное в тени шляпо лицо, она снова попросила дрогнувшим голосом. «Прошу вас, я работал несколько лет в порту, здесь. Помогал понемногу, быстро учусь. Могу делать любую работу, которую вы сочтете нужной». «Сказал же нет. Эрик, идем». Позвал Мэйк его за собой и направился к лодкам. «А ведь жаль, что не взял». Девица, переодетая парнем на корабле. Это было бы любопытно. И даже, может быть, полезно для его дела. Эрик тут же спустился в шлюпку и ждал старпома и последний сверток с инструментами, но еще разглянул на Юнгу. Разочарованная, та стояла на пристани и с тоской глядела на шлюпку, уже убравшую швартовы. Матросы на веслах приготовились грести к рейду. Эрик решился и тихо обратился к Мэйкдону, коснувшись его плеча. «Мэйк, чего теряем?» Боцман сам жаловался недавно на нехватку рабочих рук. «А в трюмах полно вонючей воды. Все мы так начинали. Паренек готов работать бесплатно. Чего не прокатить до ближайшего города». Старпом нахмуренно молчал, но, поддавшись мягкому воздействию, наконец взмахнул рукой. «Ладно, ша!» — Эй, парень, на берегу! — выкрикнул он, глядя в ее сторону. «Да, — Да-да, ты! Есть у нас кое-какие дела. Не веря своим ушам, Юнга с радостью подбежал ближе. — Я готов! — оборвала она саму себя. Мэк кивнул на место в средине шлюпки, которая была относительно свободным. Но лодка уже отплыла от причала на добрые три-четыре шага, и между ней и берегом была такая глубина, что девчонка попятилась матросы зашумели а потом хором загомонели прыгай прыгай кто то громко хохотал кажется одноглазый на берегу уже собралась толпа любопытствующих мэгдан бедняга пытался всех успокоить и заставить подгрести к берегу но не успел юнга отчаянно выдохнув уже побежал к краю пристани эрик аж застыл вот дурочка «Они же сразу все поймут!» Последний шаг — толчок, и она плюхнулась прямо у берега в грязную воду, вынырнула, отплевываясь. В шлюпке одобрительно загудели, застучали ногами под дереву а потом начали подгонять Юнгу криками. Мэгдон привстал, качнувшись, и рявкнул. «А ну быстро успокоились, придурки! Чего парня затравили? Сейчас быстро сами!» «За борт полетите, дубовая роща!» Грозный вид разъяренного помощника заставил команду стихнуть и подавиться собственным смехом. Эрик вперед всех перегнулся через борт и осторожно втащил девчонку внутрь, потом подхватил с воды потерянную ею шляпу. Мэйк глянул на Юнгу. «Ну что, ожив Он хлопнул ее по плечу и коротко добавил. «Ладно, не серчай». «А ты молодец, храбрый» только кивнула. Она выглядела жалко, мокрая, с испуганными глазами, в облепившей худое тело одежде. Хорошо та мешковатая, да и, видать, девчонка догадалась надеть вниз не одну рубаху или перетянула чем-то грудь. Эрик быстро стянул с себя жилет и накинул ей на плечи. «Звать-то как?» спросил Мэйгдон. «Дже... Дженнелл!» споткнувшись, ответил Юнга. — Ладно, не дрейфь, пацан, — улыбнулся он. — Они так шутят. Когда поднялись на борт, Мейк распорядился выдать Йонге новый сухой костюм из запасов. Эрик взялся проводить девчонку и помочь. Делая вид, что верит, будто она парнишка, украдкой спросил. — Впервые на таком корабле? — Ага, — кивнула она с опаской, спускаясь за ним в кубрик. — Знаешь хоть примерно, как устроен? Она подняла на него честные голубые глаза и ответила, что только малость». Эрик раздобыл у вахтенного сменную одежду, пихнул ей в руки и отправил переодеваться в угол, якобы ненароком загородив собой и подвесной койкой от любопытствующих. «Не говори своему старшему, что я новичок», тихо попросила она, переодеваясь и пытаясь сделать голос грубее. «Я быстро все запомню, только расскажи». «Что ж, если он хочет, чтобы ее не турнули с корабля сразу, надо хоть немного объяснить». А выпытывать подробности, что за нелегкая ее на корабль понесла, он будет потом, когда все утрясет. Ладно, коротенько, пока есть минута. В новой рубахе она выглядела примерно так же, как и в своей промокшей. Обе висели на ней мешком. Девчонка хоть и высокая, но среди парней будет нормальной. Хорошо, что фигурой особо не выделялась. Или все-таки предусмотрительно замоталась. Мокрые еще волосы, неровно остриженные, слегка волнистые, прилипли к высокому лбу. Широко распахнутые глаза глядели настороженно и в то же время слишком трогательно и наивно. «Ладно, сойдет за миловидного мальчика, у которого еще не растет щетина», — Эрик усмехнулся. «Пошли наверх». Девчонка постаралась не отставать, поднимаясь на верхнюю палубу. «Значит, смотри», — Эрик вытянул руку к носу корабля. «Это большой торговый корабль. Я тебе расскажу основное», — а ты мотай на ус. На ясном три мачты. Поочередности от носа — фок, грот, бизань. Мачты — это часть рангоута, всех частей, нужных для подъема и растягивания парусов. Он поочередно указывал на все названные предметы, посмеиваясь над тем, как сосредоточенно она пыталась заучить. Только реи это подвижный рангоут, в отличие от мачт и стенька. Запоминаешь? Про мачты я немного знаю. — А про Рангоут? — Слышал. На миг запнулась она. — От отца. — Хорошо. Рангоут крепится и управляется с помощью такелажа, снастей, то бишь канатов, которые передают тягу парусов всему судну. — Идем дальше. эрик повел ее дальше на нос корабля. — Видишь, похоже на гриб штуковину с отверстиями в верхней части. Это кабестан В него вставляют брусья в умбовке. В эти отверстия и вращают, чтобы поднять якорь. А еще с его помощью создают натяжение при швартовке судна. Она снова кивнула, на этот раз еще менее уверенно. Эрик остановился. «Ладно, сам вижу, непонятно. Тогда самое главное». Он указал ногой на палубу под ними. «Мы сейчас на шкафуте, средней палубе. За нами ют. Там же шканцы». Самое почетное место корабля, где обитают офицеры. Они же — гости Юта и капитан. Кстати, что-то он сам запропастился. На корабле капитан Бог, будь с ним аккуратнее. Да и с остальными шишками. В глаза лишний раз не пялься. Команды выполняй живо, да под ногами не суетись, затопчут и не заметят. На носу надстройка — это бак. Там живем мы, простые матросы, парни с бака. Весьма баршивое местечко, вечная сырость, духота и сильно качает. Но зато там можно поспать и поесть. Он подмигнул. — Ясно. Я... Спасибо тебе. Чуть повеселила она и робко улыбнулась. — Это я еще почти ничего не рассказал, — качнул головой Эрик. — Впрочем, если что, за тебя возьмется наш боцман. У него юнги мигом мучатся да так, что среди ночи разбудишь, а от зубов отскакивать будет. «Только не попади ему под горячую руку». В этот момент Эрика позвали. Но перед тем, как уйти, он схватил ее за руку повыше локтя и спросил, глядя в глаза. «Так, как говоришь, тебя зовут Джей... как?» «Дженнелл. Я парень», — вырвалась она, пытаясь не показывать смущение «Ну-ну», — усмехнулся Эрик, оставил ее в замешательстве и отправился к Майку на полубок. Вскоре на шканце поднялся капитан. Осмотрев палубу и проделанную работу, он одобрительно взглянул на Мэгдона и в ту же секунду заметил Юнгу, одиноко стоящую в стороне. Ей будто захотелось съежиться до размера песчинки. Так мило она втянула голову в плечи, пока капитан сверлил ее взглядом. — А что это еще за пассажир? — холодно спросил он, повернувшись к помощнику. Эрик впервые обратил внимание на проскочивший в его голосе акцент с металлическими нотками. Народ вокруг стянулся ближе к шканцам в ожидании зрелища. «Капитан», — ответил Мэгдон, — «внизу не хватает рабочих рук». А он был готов на все и сказал, что будет работать бесплатно, лишь бы попасть в команду. И я решил... «Вот как», — перебил его Дельгар и снова посмотрел на Юнгу внимательнее. — Чем обязаны такой честью? — Капитан Дельгар, простите, что без спросу поднялся на ваше судно, но я всегда мечтал служить на таком превосходном корабле, — с трудом произнесла девчонка осипшим голосом. — Я готов выполнять все, что вы прикажете, — потупилась она в конце концов, не выдержав его взгляда. Капитан отвернулся. — Мэйкдон Дэррил, ты же знаешь, что я не одобряю такого своеволия в вопросах экипажа. он глянул вдаль и, заложив руки за спину, замолчал. Матросы также молча косились на Мэйка и на его спутницу. Наконец капитан, не оборачиваясь, бросил. «Если что, отвечаешь за него головой. Своей. Парень в твоем распоряжении». В один момент все снова принялись за дело, мирно переговариваясь. Гроза миновала. Девчонка с трудом вздохнула. Эрик довольно ухмыльнулся. Ему точно не показалось. Капитан был раздражен.